Ражный не знал ни его профессии в миру, ни увлечений, однако, посмотрев, как поединщик обходит с ружьем, сразу же определил военного человека, и это было очень важно. Род занятий накладывает свои отпечатки. Быт диктует бытие, а бытие определяет сознание, как учили в школе. На месте разбоя возле туш действительно сделали лабаз, но сидеть там было совершенно бесполезно. Стящий людям зверь никогда назад не вернется, ибо это не добыча и не пища, жертва. Разосланные по всем близлежащим деревням егеря сейчас больше напоминали сторожей скота, а не охотников, и торчали там в надежде, что кто-нибудь из них окажется в нужный час и в нужном месте, однако это пальцем в небо. Как и следовало ожидать, матерый был непредсказуем. И в следующий раз, ведь же вечером, залез в загон фермера, державшего над корми бычков, туда, где его не ждали. Сотни метров дачная деревни. Народ ходит и ездит ежечасно, кругом поля, и до леса добрых три версты. Ничего не удержало. Ворвался на глазах фермерской жены, рассыпавший комбикорм в корыто, и та приняла его за овчарку люту, прогнать попыталась, замахнулась ведром. Волк ощерился на нее, догнал и сходу вырвал у бычка промежность. Молодняк шарахнулся, разнес изгрыть, он погнал его к лесу, вырвая куски у всех подряд. Пятеро сдохли сами, а двух порвал так и изрядно, что прирезать пришлось. Выложил их в одну строчку, на расстоянии ста метров друг от друга, верный признак, что месяц еще не закончился. Фермер хохотал, бродя между телячьих туш, с ножом, радовался, что наконец-то в волю мяса поест, и посылал жену жарить свеженинку. А потом по волчьи выл, поскольку бычки были его последней надеждой выкрапкаться из нищеты и долгов. Чужих взял на откорм, осенью хозяину сдавать по головам. На сей раз Борузин приехал сердитый, в дом не зашел, вызвав, ражным он В прошлом он работал шофером, возил районное начальство, устраивал для него охоту на кабанов и и потому, когда власть сменилась, не пропал, оказался в охотоведах. Правда, комплексовал и страдал, что не имеет никакого образования, а еще и свои лысины в полголовы носил прозвище «Кудрявый». И, чтобы защититься, напускал на себя неприступность, говорил мало, многозначительно, Смотрел хитровато, замкнуто и отличался несгибаемой принципиальностью. Когда-то к Ражному относились в районе как к герою, особенно после горячих точек и ранений. Если он приезжал в отпуск, устраивали с ним встречи в Доме культуры. Местное руководство приглашало на пикники, охоты и рыбалки. Потом это помогал организовать... Охотничий клуб и взять в аренду угодья, но жить долго старым жиром не позволяли время и нравы. Тем более начала отзываться неудачная охота на логры, Борузина трепали за то, что поляки уехали недовольны, и за порезанный скот. Теперь он приехал трепать своего однокашника. А ведь это он уламывал ражного организовать для панов охоту, еще намекал, дескать, за поставку клиентов с тебя прочитается». — Ну, делать-то что будешь, Вячеслав Сергеевич? — спросил официально. — Две телеги на тебя в прокуратуру ушли. Или платишь за нанесенный хозяйством ущерб добиваешь волка, или... — он не договорил. Да и так было понятно, что следует за вторым или изъятие охот угодий. — Извини, есть все основания, — добавил. — Нарушение договорных обязательств. Там определенно сказано, деятельность клуба не должна наносить ущерба сельскому хозяйству. Это ж твой волк скотину режет. Твой. Знаешь, и мне наплевать на все твое колдовство. «Какое колдовство?» — спросил ражный, глянув на хотоведа в упор, тот все-таки отвернулся. «Опять за старые. Люди, говорят? Твой папаша такие дела выделывал. Только я в это не верю, потому не боюсь. Со мной ты ничего не сделаешь». «Темный ты человек, Гриша. Это не колдовство. Знаю, сейчас называют феномен. Матеру я возьму, чтобы уйти от темы, — заявил ражный. Оплатить не буду. Нечем. Да инициатором охоты был не я, не моя эта прихоть. И не моя, — поторопился от боярец кудрявый. Думаешь, на меня не давили с этими поляками, а формально начальник охоты был ты, и вся вина за неправильную организацию на тебе, так что ты смотри, сел в машину и укатил, не прощавшись. Это было серьезное предупреждение. Плотный захват выгодной позиции. Теперь оставалось только или махнуть рукой и ждать броска, или сопротивляться. Самый верный выход был. Единственный да — добрать стрелянного разбойника. Но Боруздин отлично понимал, что сделать это практически невозможно, хотя Ражный считался единственным опытным волчатником в районе. Это не февраль, когда президент клуба организовал для немцев показательные королевские охоты на волков во время спаривания. Те уезжали с трофеями и вытращенными глазами, откровенно полагая, что серые хищники в России ручные, ибо в их представлении такой легкой добычи быть не может. Никто из них даже не подозревал, сколько дней и сколько километров накручивал президент на снегоходе, прежде чем находил болото с тропами, набитыми волчьей парой, и потом загонял зверей по глубокому снегу до изнеможения, чтобы придавить лыжи и бураны и ждать, когда подвезут в Нартии немцы. Немец остановился на номер, Ражный освобождал волка и гнал его чуть не чтобы добрел на выстрел охотник. Вся такая охота занимала три-четыре минуты. Как все это делается, знал Борузин, и, будучи в хорошем расположении духа, откровенно восхищался упорством ражну и точно так же знал, что значит летом взять матерого-одиночку, вышедшего на дорогу месть. Предсказать или угадать, где серый бандит появится, в следующий раз было невозможно. А ждать третьего и четвертого нападения, чтобы выявить хоть какую-то закономерность его передвижения, это слишком большая цена и огромная трата времени перед поединком, когда нужно сосредоточиться на себе самом и изучить противника. От зависимой души он освободился. Он разрешил все дела и заботы, которые бы сковывали собственно. И вот осталось одно, оказавшееся самым главным препятствием первой в жизни схватки в дубовой роще, и было оно хуже, дряннее, чем избавление от приблудного кудьяра. Но вабу матерый не откликался. Свои марш-броски из конца в конец годи совершал только ночью, чего и разбойничал днем, и не оставлял следов ни на пыли и на грязи дорог. Не на песочных высыпках он двигался исключительно по мелким ручьям. Опасные участки переходил по ветровалу, избегал полей и других открытых мест. Волка можно было взять лишь самому, обернувшись серым хищником. Конечно, не в прямом смысле обернуться. Войти в состояние, когда полностью освобождены от всего земного чувства способны подниматься над землей и парить в полете, очень схожем с полетом летучей мыши а тело в тот миг по выносливости и крепости становится равным волчьим. И, повиснув умстящего зверя на хвосте, догнать его, где бы он сейчас не находился. Но это значило ослабить себя перед схваткой, израсходовать тот запас энергии, которого потом не хватит в поединке. И все-таки он решился. В тот же день после визита Кудрявого ражный спустился к реке, Недалеко от базы, чтобы не отвлекали, развел символический, почти бездымный костерок. Лег к нему ногами, а головой к воде и пролежал так часа два, изображенно, глядя на космы вихрящихся струй. Отвлекся, постепенно успокоился и, поддерживая в себе это умиротворенное, даже состояние, медленно собрался и на малой скорости пролил в дачную деревню. Жена фермера стояла у магазина. Ривела и торговала мясом, благо что покупателей летом было порядочно, а цена совсем бросовая, хотя фермер успел перехватить еще теплым бычкам горло и спустить кровь. Сам же он сейчас валялся пьяным в кормушке, а оставленный в загоне молодняк ревел от голода. Из дачников здесь был всего лишь один знакомый, Прокофьев, приезжавший к нему на охоту, интеллигентный, обнищавший старик, родственник знаменитого композитора запасающий себе и своему псу корм на зиму. Сам он в основном питался овощами, однако огромная немецкая овчарка Люта не выдюживала на морковки и картошки, она требовала мяса, Историк занимался его заготовкой с началом охотничьего сезона на лосей.